Скоро большая карета с византийским орлом на двери с опущенными шторками повезла Петра Федоровича на мызу Ропша за 25 верст от Петергофа. Возле кареты скакали Алексей Орлов, князь Борятинский, капитан Пасек, полковник Басков, капрал Григорий Потемкин, да еще конно-гренадеры. А императрица Фике вернулась в Петербург, дел было много. Перебралась теперь в Зимний дворец, заняла там покои в восточном крыле, выходящей окнами на него, восстановила порядок во дворце, нельзя же было пускать туда подлый народ, как это было в первый день переворота, надо было приниматься за дела. И Екатерина целые дни проводила в кабинете за небольшим письменным столом красного дерева с бронзой. И в этом кабинете, а не в соседней аудиенц-зале, Фике приняла на второй же день после восшествия своего прусского посланника барона Гольца. Обстановка должна была располагать к интимности. Барон Гольц подошел к ее руке, остановился в поклоне и посмотрел в лицо императрицы. Она сидела светло, ясно улыбаясь повернувшись к нему из кресла, играя лебединым пером. «Государыня все время работает», — так и говорила эта поза. «Тут уж не придется скакать на одной ножке и толкать друг друга под зад коленкой», — подумал Гольц. Он поздравил императрицу со счастливым событием, и та ответила ему кивком головы и теплым веселым взглядом. «Где же теперь государь?» — спросил Гольц. «Его величеству, моему королю, будет угодно знать это». «О, здесь нет секрета. Государь, как мне сегодня доложили, немного занемок, но, в общем, чувствует себя хорошо. Он вропшен на своей мызе. Все зависит от него самого. Как жаль, что он не сумел установить добрых отношений со своим народом». Но как же Ваше Величество смотрит на будущее отношения с Пруссией и с Его Величеством Прусским королем? Барон, я буду совершенно откровенна с вами. Нам нельзя иметь недоговоренностей. Я со своей стороны сделаю все, чтобы сохранить прежнюю нашу старую дружбу с Его Величеством. Все условия заключенного мира остаются в полной силе. Пусть Его Величество будет совершенно спокоен. Королю не придется ссориться со мной. Я уже указала графу Чернышову в Париже, заявить об этом Его Величеству. Больше того. Мне было донесено, что в последнее время фельдмаршал Салтыков стал всюду в Пруссии снимать прусское управление и заменять его русским. Да, сие с условиями мира совершенно не согласна и мной уже подписан указ Салтыкову. Всю Пруссию немедленно от нашего ее занятия освободить. Мирный договор — это генеральный план наших будущих отношений, а потом Богу помогающую умрет Август Саксонский, король польский, и мы с королем прусским Польшу умиротворим. Каким образом, Ваше Величество? <с two> «Улыбнулась Екатерина Алексеевна. Умиротворить Польшу — это значит разделить ее. Дать ее шляхте не одного, а нескольких королей. И отсюда вы, барон, можете видеть, как мы твердо наше слово держим. Сообщите о сем его величеству королю».